Памятник Владимиру Вернацкому, где установлен город Тамбов, угол улицы Советская и бульвара энтузиастов, когда установлен 2014 год. Создатель памятника — скульптор Рукавишников. Памятник Вернацкому в Тамбове — дань уважения великому соотечественнику, многое сделавшему и для процветания Тамбовской земли. В честь 150-летия со дня рождения выдающегося российского ученого, мыслителя и общественного деятеля Владимира Ивановича Вернадского в Тамбове был торжественно открыт памятник работы скульптора Александра Рукавишникова. Вернадский не был уроженцем Тамбова, но целых 25 лет был тесно связан с Тамбовской землей. Здесь находилось принадлежавшее ему поместье Вернадовка, Сюда он приезжал, чтобы во время голода 1891 года организовать столовые для голодающих крестьян. Здесь в 1900-е годы активно занимался земской работой, боролся с безграмотностью, построил школу, дорогу и мост через речку Красная. Скульптор изобразил великого ученого, сидящим на кубическом постаменте и держащим в руках шар, который символизирует учение Вернадского о биосфере и ноосфере планеты. Владимир Иванович Вернадский был основателем новых научных направлений в геохимии, создателем учения о биосфере и ноосфере Земли. Вся его жизнь была посвящена изучению взаимосвязи между живой и неживой природой, Сегодня его учение о связи биосферы и ноосферы приобретает особую актуальность в связи с глобальными экологическими проблемами. Наследие Вернадского — это не просто научные труды, а целостное мировоззрение, объединяющее природу, науку и человеческое сознание в единую систему мироздания. В парке скульптур при мастерской Зураба Церетели стоит еще один памятник академику Вернадскому работы этого скульптора. Здесь ученый также изображен сидящим в кресле, но фигура его намного реалистичнее, менее обобщенно и символична, чем в произведении скульптора Рукавишникова. Предполагается, что этот памятник будет установлен перед зданием одного из институтов Российской академии наук на проспекте, носящем имя ученого.